Эпилог. Я медленно открыл глаза. Какое странное необычное состояние. Перед глазами все плывет, будто я пиво перепил. На лице прозрачная пластиковая маска. В ней отчетливо отражаются странные длинные лампочки и бежевые стены. Пальцы. Я должен пошевелить ими. Так, вроде бы они на месте. Ноги. «Есть отзыв. Замечательно. Рагни. Где ты, скотина лысая?» «Тут я...» – раздался голос волка в моей голове. «Нас конкретно отключили. Я ничего не помню». «Выскочи из меня и проверь, где мы находимся», – попросил я. «Дураку понятно, что в больнице. Последнее, что я помню, так это яркий свет портала. Наши сознания отключились в момент перехода. Ты помнишь, как в тебя стреляли?» «Да, та девчонка». «Ты дал слабину в этот раз. Надо было ее иссушить, а ты проявил жалость. Разве это путь война?» «Вот такой я добрый рубаха, парень». «Ты идиот, я тебе постоянно твержу об этом». Голос волка казался мне довольным, хотя обычно он совершенно безэмоционален. Кстати, поэтому мне в первое время было трудно понять, шутит он или нет. Это потом я уже начал разбираться в его интонациях. Все-таки он не человек и не животное, а и иномирец. По телу прошла легкая вибрация. Волк покинул мое тело, осознался в новой реальности. «Ты лежишь на койке», – констатировал он. «Охренеть, как это я сразу не догадался?» Саркастически усмехнулся я. «На тебе маска!» «Да ты достал!» – воскликнул я. В руке торчит трубка, на тебе белая рубаха длинная. Толку-то от тебя, астральный разведчик. Сгоняй в коридор, погляди, что там творится». Я повернул голову и увидел, как Рагни прыгнул сквозь стену. «Да, я могу его видеть даже в этой реальности, а не только во сне. Правда, не четко, лишь силуэт. Отчасти Рагни стал моей тульпой, хотя его такое сравнение оскорбляет, ведь я его не придумывал». «Тут коридоры ходят люди. Хочешь посмотреть?» – раздался голос в голове. «Нет, спасибо, обойдусь». Я огляделся и увидел на прикроватной тумбочке красную кнопку. «Ага, наверное, если на нее нажать, то прибегут санитары». «Фух». Я привстал на кровати, снял маску и выдернул трубки из руки. «Да, я себя хорошо чувствую, только дышать больновато все-таки». Внимательно посмотрел на свои руки, все пальцы на месте, а ведь их могло и не быть. Когда-то мелкая сучка стреляла в меня, я инстинктивно выставил руку, чтобы пуля попала в нее, но не повезло. Она прошла между пальцами и влупила мне точно в грудь. Я расстегнул край рубахи и посмотрел на свою рану. Так и думал... Мощная такая перевязка. Да, местные врачи знают толк в операциях. Я, наверное, тут не один день лежу. Я кое-как повернулся и свесил ноги с кровати. Посмотрел в угол палаты и показал средний палец в глазок портативной камеры. «Привет, альтернативщики!» Громко сказал я вслух. «К тебе уже бегут со всех ног, Сергей!» Сказал волк и тут же появился в комнате. Я подумал, что он сейчас прыгнет прямо в меня, как это не раз уже бывало. Это приносило мне легкий дискомфорт, ибо при таком моментальном слиянии по всему моему телу проходила резкая дрожь. Особенно я ненавидел, когда Рагни делал это при людях, и тогда окружающие смотрели на меня с подозрением и принимали то ли за больного, то ли за наркомана. Однако волк остался в палате. «Молодец, хороший песик!» «Да пошел ты!» Огрызнул Рагни. «Да, вот даже подумать нельзя. Он читает все мои мысли, собака сутула. Постоянно». Дверь открылась, и на пороге появилась медсестра и мужчина в белом халате. Рядом с ними был и Мартин. «Очнулись и даже чуть не встали на ноги!» Воскликнул он. «Ну вы даете, Сергей Викторович! У вас замечательная регенерация!» «А у меня сложилось впечатление, что у вас отличная медицина», – улыбнулся я. «Я могу встать?» «Не стоит», – строго сказал доктор. Инет, принеси коляску». «Катать меня будете?» – удивился я. «Круто! Давно меня никто не катал, а закурить не будет. Где моя одежда?» «Ее отдали в ателье, чтобы залатать дыру в груди», – ответил Мартин. Но такую у нас никто не носит, так что вам придется подобрать что-то новое. А сигареты? У меня там еще пачка оставалась. Кашлянул врач. Вам легкое прострелили вообще-то, Сергей Викторович? Я бы на вашем месте старался меньше говорить первое время, а про курить так вообще молчу. Я могу угостить вас никотиновыми леденцами, они без сахара. Мартин протянул мне пластиковую коробочку. Вы предрасположены к сахарному диабету, не знали? Так что старайтесь не кушать много сладкого, иначе всю жизнь будете работать на инсулин. Разве его в аптеках не выдают бесплатно?» – удивился я. Мартин с доктором переглянулись, и ученый снисходительно улыбнулся. «У нас нет, слишком мало больных этим недугом в нашем мире. Государству не имеет смысла поддерживать население в этом вопросе». «Страховка покрывает расходы», – быстро добавил доктор. «То есть в каком-то смысле для вас инсулин будет бесплатным?» «Понятно. А где Соня?» – спросил я. «Она здесь. Все пять дней она не покидала эту больницу и была рядом с вами. Даже не поехала на встречу с Александром Ивановичем». «А это еще кто такой?» «Внук Елизаветы. На данный момент он самый главный в клане Разумовских». «Увы», — добавил доктор, и Мартин посмотрел на него с сочувствием. «Что так, совсем плох? удивился я. «Он очень хороший человек, но слишком добрый», – пояснил ученый. «Ему не хватает жесткости. Если бы наше княжество не торговало рыбой и нефтью, то нам бы наступил конец». Доктор рассмеялся. «В общем, он бездар на руководителя появления Софии как раз вовремя. Мы уже провели генетическую экспертизу, и результаты подтверждают ее право на трон нашего княжества». «Ух ты!» выдавил я. «Она станет царицей рыбы и нефти?» «Великой княгиней!» Мартин усмехнулся. «Но не сейчас. Мы должны убедиться, что она сможет совладать силой частиц Творца, иначе ей не видать скипетра». «Испытание, понимаю», — я кивнул. «Ладно, давайте коляску. Пять дней. Я был в коме, да?» Да, Сергей Викторович, вас выбросило прямо на набережную, ответил ученый. В палату вошла медсестра с коляской, и мужчины помогли мне в нее пересесть. На груди у доктора нашивка Олаф Нильсон, на русском языке. Вот же чудное место. И что дальше? Спросил я, когда меня выкатили из палаты. Вы были без сознания, сказал Мартин. Я вызвал реанимабиль. «Все сработали профессионально. Одна ошибка и вас было бы не спасти. Вы потеряли много крови. Благо, что мы уже давно изобрели искусственную, подходящую почти всем людям вне зависимости от группы крови». «Легкое пришлось заменить», — добавил олов «Чего?» — не понял я. «Вы заменили мне его? Взяли с трупа?» «Нет, конечно», — возмутился доктор. «Мы их выращиваем отдельно, печатаем на специальном биопринтере любые человеческие органы». «Он думает, что мы застряли в пятидесятых», – снисходительно улыбнулся Мартин. «Я вам так завидую, Сергей Викторович». «Это еще почему?» – не понял я. «Вы оказались в совершенно другом мире. Вы теперь как ребенок. Ваше восприятие снова по факту обнуляется. Многое будет казаться диким и странным. Новые радости, новые очарования. У вас впереди миллион открытий». «Ну, так-то да», — я усмехнулся. «А не будет отторжения этого имплантанта?» «Не будет», — заверил меня доктор. Можете не переживать, но первое время старайтесь не подвергать свое тело физическим нагрузкам. Шрам мы уберем позже. Спасибо. А можно нескромный вопрос, олов Спросил я. Да, конечно, задавайте. Вы норвежец? Так и есть. И при этом у вас очень чистый русский язык, заметил я. Это потому, что он считается основным во всем мире, ответил Мартин. Кроме недоразвитой Америки, рассмеялся Олов. Мы не в Кюнинсберге, уточнил я. Восла, добро пожаловать в столицу Северного княжества, Сергей Викторович. Мартин дружелюбно улыбнулся. Вот так раз, удивился я. Вот так два. В голове снова прозвучала мысль рагня Меня выкатили на улицу, и Мартин раскрыл огромный зонтик, который ему подала инет Серые тучи застилали небо, но прям как в Санкт-Петербурге. Во дворе больницы было непривычно тепло, но моросил мелкий дождик. Норвегия же. «А почему так тепло?» – удивился я, и Мартин нахмурился. «Ага, ответа не будет». «Точно!» – я мысленно хлопнул себя по лбу. У них же тут экватор смещен. Правильно, здесь должно быть теплее. Меня катили по коричневой плиткой дорожке прямо в небольшой парк к большой ажурной беседке. Госпожа София любит здесь отдыхать и читать литературу по истории, пояснил Мартин. Вам бы тоже не помешало прочитать хотя бы школьную программу. Снова в первый класс? Или у вас история как предмет тоже в пятом появляется? «Не переживайте, за парту с детьми вас никто не посадит, но пройти курс нашей истории вам точно не помешает». «Кстати, вы анонсировали появление Сони широким массам?» – спросил я. «Конечно нет, только Александр Иванович в курсе. Ее взлет будет стремительным и неожиданным для других семей. Если частицы Творца примут ее», – напомнил олов «Несомненно, иначе она просто займет свое место в семье». Девушка увидела нас издалека и бегом бросилась навстречу, несмотря на непогоду. Она была в длинном коричневом платье и забавной шляпке. Да уж, местная мода такая дурацкая. «Сам ты дурацкий!» «Снова Рагни!» «Посмотрим, какой камзол они сошьют для тебя!» «Буду ходить, как Дэнди, с тросточкой в котелке», – подумал я. «Начну курить трубку и обязательно клетчатый шарфик. И сиреневый платочек». «Сергей!» – радостный крик отвлек меня от дурацких мыслей. Соня подбежала к нам и, увидев меня в коляске, растерялась. Конечно, она хочет обнять меня, но сейчас это не так просто. «С ним все в порядке, госпожа», – сказал олов Просто пока Сергею противопоказано ходить. Ох, слава богу. Соня тяжело выдохнула. Я уж подумала, что у него ноги отнялись. Не дождешься, гоготнул я. Через неделю-две я снова буду бегать, прыгать и сушать недоумков. Их же тут немало, а, Мартин? Порядочно, сухо ответил тот. Ясно, еще одна тема, которую не стоит упоминать в присутствии доктора. «Спасибо, Олов», – сказал ученый. «Мы бы хотели побыть наедине, обсудить важные дела». «Как скажете, если что-то будет нужно, звоните». Мужчина пожелал нам хорошего дня и оставил нас. Мартин взялся за ручки кресла и докатил меня до беседки. Внутри было весьма уютно. Стояли плетенные стулья, несколько круглых столиков. На одном из них лежал планшет». Меня подвезли к столу, и Соня села напротив, смотрит на меня счастливыми глазами. Влюбилась, что ли? «Я это, что сказать хотел», – выдавил я. «Спасибо, что спасла мне жизнь, но правда это того не стоило». «Ты так хотел умереть?» – спросила она. «Я просто не очень хотел сюда. Что-то мне подсказывает, что тут не такой рай, как нам могло показаться». Возможно, ответил Мартин. Но прошлого не вернуть, выхода из этого мира нет. Пока нет, многозначительно сказал я и увидев изумленные лица своих собеседников, улыбнулся. Я уверен, что есть возможность выбраться отсюда, особенно когда ты, Соня, получишь частицы Творца. Ты хочешь, чтобы я создала портал обратно в наш мир? Спросила девушка. Это невозможно сразу же сказал ученый. «Запомните, Мартин», – спокойно ответил я. «Нет ничего невозможного. Есть сомнения, а есть намерения. Тот, кто владеет им и отбрасывает сомнения, добьется чего угодно». «Вы даже не успели разобраться в нашем мире, а уже хотите его покинуть?» Мартин рассмеялся. «Перестаньте, пожалуйста, поживите, присмотритесь. Вдруг вам настолько понравится, что вы захотите здесь остаться навсегда». «Возможно», — ответил я. «Не стоит исключать и такого варианта развития событий». «Когда назначена проверка Соня?» Мартин на мгновение задумался. «Как только ты встанешь на ноги», — ответила девушка. «Я без тебя в этом мире никуда». То есть я буду твоим телохранителем и советником и... Ладно, ладно. Я чуть было не рассмеялся, и Соня покраснела. Итак, перед нами с тобой совершенно новые возможности, новые друзья и враги, новые испытания и новые цели. Куда ни плюнь, все будет новое. Да уж, начали жизнь с белого листа, так начали. «Мы справимся», – с вызовом в голосе заявила Соня. Это она молодец, конечно, не унывает. Чувствуется, что ей тут уже начинает нравиться. Другое дело, каково тут будет мне. Хорошо, сказал я. Справимся так справимся. Но не забывай, Соня, что этот мир твой. Да-да, это твой новый мир. Конец книги. Текст читал Иван Никонов.